Много усилий для примирения и объединения разных церквей, следуя плану, намеченному им значительно раньше. В 1700 году Лейбниц был избран членом Парижской академии наук и как инициатор создания президентом Берлинской академии наук. Кроме того, он стал тайным советником Фридриха I, короля Пруссии. Позднее, в 1712 году, Лейбниц назначен также тайным советником русского царя Петра Великого. В 1713 году Лейбниц назначен советником Венского двора. В 1714 году герцог Ганноверский стал английским королем Георгом I. Период везения в жизни Лейбнеца закончился. Король не пожелал видеть его в Лондоне, а сильные мира сего, которым Лейбниц при разных обстоятельствах помогал и давал советы, о нем забыли. Лейбниц умер одиноким в 1716 году в возрасте 70 лет. Во время похорон ученого за грубым шел секретарь, а из всех академий только одна французская вспомнила о его заслугах. Последние годы жизни Лейбница, помимо натянутых отношений с Ганноверами, омрачали длительные и бесплодные споры с Ньютоном о приоритете создания дифференциального интегрального исчисления, тенденциозно раздувавшиеся с 1713 года лондонским королевским обществом. Первые результаты исследований в этой области Ньютон получил раньше Лейбница, примерно с 1665 года. Но Лейбниц пришел к таким же результатам самостоятельно с помощью другого метода – 1675-1676. Опубликовав их значительно раньше Ньютона, в 1684 году результаты опубликованы им в журнале «Акта иредиторум». Одним словом, речь шла о независимых друг от друга открытиях, однако поскольку лондонское королевское общество заняло в этом вопросе далеко не беспристрастную позицию, а король Георг I решил не подогревать страсти, действительные заслуги Лейбница в этом открытии остались непризнанными. Возникает вопрос, когда же размышлял и писал Лейбниц, закруженный столькими обязанностями на предвожных должностях, в Академии наук, культурных обществах, совершающий множество путешествий. Больше всего он любил работать ночами, а его мысли служат свидетельством широты жизненных и бытийных интересов. Можно сказать, Лейбниц мыслил именно благодаря тому образу жизни, который вел. Почти все его произведения написаны по случаю и обычно кратки. Они не требуют особого редактирования. Главные философские труды Лейбница – «Рассуждение о метафизике» 1686, «Новая система природы» 1695, «Начало природы и благодати» 1714, «Монодология» 1714, «Более объемная работа теодиция» 1710, «Доводы схоластики и теологии» и, наконец, «Большое произведение, новые опыты о человеческом разумении» 1700 1705 опубликованное в 1765 году, то есть после смерти. Очень важно для изучения богатое пистолярное наследие Лейбница. В те времена письма считались полноправным литературным жанром. Следует отметить, что Лейбниц чаще всего писал на латинском, официальном языке науки, а также на французском. Нарушая средневековые традиции ученого мира, Лейбниц опубликовал некоторые из своих трудов на немецком языке. Второе. Вечная философия и новые философы. Возможность преемственности. Научная революция Бекон и особенно Декарт произвели в истории западноевропейской философии радикальный поворот. Казалось, даже не только решение, но и сама проблематика с античной философии настолько вышла из употребления, что больше никогда не появится. Методы, параметры и коэффициенты, позаимствованные из математики и физики, казались единственно приемлемыми и в области философии. В частности, представлялись скомпрометированными два понятия. А. Цели – или конечной причины, вместе с основанным на нем общим теологическим взглядом на реальность, б. субстанции, понимаемом как субстанциальная форма в сочетании с онтологическим видением реальности, И все-таки именно эти понятия вновь использует Лебниц, отстаивая не только ценность, но и в определенном смысле их вечность, ему принадлежит выражение «философия перенес», подчеркивающее основные достижения античной и средневековой философии и вдобавок показывая возможность примирения с ней новых философов. Лебниц нашел, что в действительности речь идет о перспективах, размещающихся в разных планах, которые, будучи понятыми в соответствующем значении, не только не уничтожаются взаимно, но очень кстати и с большой пользой могут дополнять друг друга. С этой грандиозной попытки опосредования и синтеза античного и нового берет начало вся философия Лебница, причем попытка оказалась чрезвычайно продуктивной благодаря двойной оптике. С одной стороны, античная средневековой философии, Лейбниц размышлял не только о схоластах, но также и об Аристотеле и Платоне, а с другой – картезианство и методов новой науки. В письме к Тамазию Лейбниц пишет «Я не стыжусь утверждать, что в книгах Аристотеля нахожу больше справедливых вещей, чем в умозаключениях Декарта». Так, осмелюсь сказать, для обновленной философии можно успешно использовать все восемь книг Аристотеля. Все, что Аристотель говорил относительно материи, формы, природы, места, бесконечности, времени, движения, по большей части является точным и доказанным. Кто не признает, например, понятие субстанциональной формы, по причине которой субстанция одного тела отличается от субстанции другого? Кроме того, нет ничего более истинного, чем понятие первой материи. Необходимо только осознать один момент. Раз уж Аристотель абстрактно изложил свои взгляды на материю форму изменения, он должен был объяснить еще, что думает о фигуре и движении. В рассуждение метафизики Лейбниц добавляет крайне сказанному. Знаю, что мои действия покажутся парадоксальными, но хочу каким-либо образом реабилитировать античную философию и вернуть почти изгнанные субстанциальные формы. Однако, возможно, меня не так сильно будут винить, когда узнают, что я много думал о современной философии, посвятил много времени физическим опытом и геометрическим доказательством, что я долго был убежден в пустоте этих форм и, наконец, против моей воли, и, так сказать, насильственно был принужден снова признать их, убедившись, что наши новые философы не отдают должного святому Фоме и другим великим людям того времени, так как мнения теологов и философов-схоластов гораздо более основательны, чем мы предполагали». Надо лишь кстати и уместно пользоваться ими. Таким образом, я убежден, что если бы чей-нибудь пытливый и точный ум взялся прояснить и обработать их мысли наподобие геометрии аналитиков, то нашел бы там сокровищницу важнейших и абсолютно доступных доказательств истин. В попытке пересмотреть древних в свете науки и сплавить их идеи, придав им новое качество, заключается историческое и теоретическое значение Лебница. Но рассмотрим ближе проблематику финализма и субстанции, со времен ставших осью всей его философии. 3. Возможность восстановить финализм и субстанциальные формы. 3.1. Новое значение финализма. Объяснение явлений, предлагающиеся новой наукой и картезианством, носило механистический характер. Протяженности движения считались достаточными причинами для адекватного разъяснения вещей. В такой постановке вопроса, полностью исключающей рассмотрение цели, лебниц противопоставляет вторую навигацию Платона, изложенную в Федоне. Платон устами Сократа критикует Анаксагора тевшего объяснить все сообразно разуму и конечной причине благу, но затем не выполнившего своего обещания, отделавшись приведением обычных материальных, физических и механических причин. Например, тот факт, что ноги сократа состоят из костей мышц, сухожилий и тому подобного, может объяснить, как он попал в тюрьму, но объясняет это только с точки зрения механического движения. Истинная причина, высшая конечная, совершенно иного типа – это моральный выбор между хорошим и дурным. Сократ счел хорошим поступком законопослушания – понести наказание, а не бежать, используя механические причины – свои ноги, мышцы и сухожилия. В рассуждении о метафизике Лейбниц оставил в рукописи свободное место с очевидным намерением перевести и процитировать эти страницы действительно так и сделал в другом месте. Они казались ему столь важными, что он неоднократно к ним обращался. Не желая судить о людях на основе предубеждения, я не хочу обвинять современных философов, пытающихся изгнать из физики конечные причины. Тем не менее, я вынужден признать, что последствия этого мне кажутся опасными, будто Бог не имел в виду никакой цели и никакого блага, когда приступал к действиям, как будто бы благо не являлось объектом его воли. Наоборот, я полагаю, что здесь-то и нужно искать начало всех законов природы и всего сущего, ибо в намерение Бога всегда входит самое лучшее и самое совершенное». Я признаю, что когда мы хотим определить цели и замыслы Бога, мы можем легко обмануться, но это случается только тогда, когда мы хотим ограничить их каким-либо частным проектом в уверенности, что Он имел в виду только одну вещь, тогда как Он принимает в расчет все одновременно. Так, когда мы воображаем, что Бог сотворил мир именно для нас – то сильно заблуждаемся, хотя, творя мир, он действительно имел в виду нас, и во Вселенной нет ничего, что не касалось бы нас, и не приспосабливалось бы к тому пониманию, какое Бог оказывает нам, согласно изложенным выше принципам. Поэтому, когда мы видим какой-либо хороший результат или какое-нибудь совершенство, происходящее или вытекающее из творений Бога, мы можем с уверенностью сказать, что Бог имел его целью. Он ничего не совершает случайно, в отличие от нас, не знающих, что и когда уместно делать. Поэтому он далек от возможных ошибок, наподобие допускаемых чрезмерно осторожными политиками, которые предполагают слишком много тонкостей в намерениях государей, или вроде комментаторов, ищущих слишком много учености в своем авторе. Его бесконечной мудрости невозможно приписать больше соображений, чем есть, Меньше всего здесь следует опасаться ошибок. Единственное, чего надо остерегаться, это отрицательных суждений, которые могут ограничить пути Господни. Все наблюдающие удивительное строение животных приходят к признанию мудрости их Творца. А тем, кто обладает чувством благочестия и определенной восприимчивостью к пониманию истинной философии, я советую держаться подальше от так называемых «умников», с их высказываниями, смысл которых сводится к следующему. Мы видим потому, что у нас есть глаза, но не потому, что глаза созданы для того, чтобы видеть. Когда люди серьезно так думают, сводя все к необходимости материи или какой-либо случайности, хотя и первое и второе должны показаться смешными тем, кто понял вышеизложенные рассуждения, тогда, конечно, трудно будет признать разумного Творца природы. В самом деле, следствие должно соответствовать своей причине, так как оно лучше всего познается из познания причины, ведь неразумно вводить высший разум как регулятор всего, а затем вместо того, чтобы прибегать к его мудрости, пользоваться для объяснения явлений одними свойствами материи. Как если бы описывая захват важной крепости, историк стал объяснять причину завоевания так. Крупиночки пороха, будучи свободными в момент соприкосновения с искрой, вырывались со скоростью, способной выбросить тяжелое и твердое тело в стены укрепления, в то время как волокна маленьких телец, из которых состоит пушечная медь, были так крепко перепутаны, что не разъединились от этой скорости. Вместо того, чтобы показать, как предусмотрительность завоевателя позволила ему выбрать подходящее время, и средства, и как могущество его преодолело все препятствия. Всего вышеизложенного уже достаточно, чтобы понять, что речь идет не о простом возвращении к Платону, а о движении вперед. Лейбниц дает понять, что только рассмотрение проблем с позицией финализма, то есть конечной цели, и не только механики, дает возможность глобального видения вещей, следовательно, является истинно философским, а также показывает, как применение обоих методов создает большие преимущества для научного и частного познания многих вещей. Вот один из самых знаменитых отрывков из рассуждения о метафизике, который еще раз подтверждает концепцию Лебница – Думаю, немало естественных следствий можно доказывать двойным путем, то есть сохраняя и действующую причину, и конечную причину. Уместно делать такие замечания с целью примирить всех тех, кто надеется механически объяснить образование у животных тканей и частей тела, с теми, кто объясняет это самое строение конечными причинами. Оба пути хороши и один и другой могут быть полезными не только для восхищения искусностью великого мастера, но также и для необходимых открытий в области физики и медицины. Авторам, избравшим для работы различные пути, не следовало бы дурно относиться друг к другу, прибегая к взаимным порицаниям. Однако приходится констатировать, что ученые, которые стараются объяснить красоту божественной анатомии, Издеваются над другими, воображающими, что движение определенных жидкостей, внешне кажущееся случайным, сумело образовать такое великолепное разнообразие частей тела, называя их безрассудными безбожниками, нечестивцами и профанами. Эти же, напротив, считают первых суеверными простаками подобными тем древним, кто считал безбожниками физиков, когда они утверждали, что гром вызывает не Юпитер, а какая-то материя в тучах. Самым лучшим было бы объединить эти два направления в науке. Если позволительно прибегнуть к низкому примеру, мастера хвалят не только, показывая, какие цели он имел для постройки деталей и частей своей машины, но и объясняя, какие инструменты он употреблял, особенно когда подобные инструменты простые и остроумно сделаны. А у Бога достанет умение создать машину в тысячи раз более хитроумную, чем механизм нашего тела, при помощи лишь нескольких довольно простых жидкостей, составленных так, чтобы обычных законов природы оказалось достаточно для необходимого дальнейшего развития организма с целью произвести такое восхитительное следствие. Однако истина в том, что ничего этого не случилось бы, не будь автором природы Бог. Я думаю, тем не менее, что метод действующих причин более глубокий и в определенном смысле непосредственный и априорный, бывает зато более трудным, когда доходит до подробностей. Я полагаю, наши философы пока еще довольно далеки от него». Однако метод конечных причин легче, но он часто не помогает отгадывать важные и полезные истины. Тем более, что потребуется довольно много времени, чтобы вести исследование по-другому, более близкому к физике пути. Выдающиеся примеры этого может представить анатомия. 3.2. Новое значение субстанциальных форм. Аналогичным образом строится умозаключение Лейбница по поводу субстанциальных форм и субстанций. Современные философы делают ошибку, не доверяя этим понятиям, способным дать общее объяснение действительности, которого невозможно добиться применением механических причин. С другой стороны, с и некоторые последователи Аристотеля ошибались, как ошибаются все те, кто пытается объяснить с помощью субстанциальных форм специфические явления физики. Различие философского плана позволяет лейбницу увидеть мост между античной и современной точкой зрения. По-видимому, древние ученые, а также и многие другие, привыкшие к глубоким размышлениям, несколько веков тому назад, преподававшие богословие и философию, обладали каким-то познанием того, о чем мы только что говорили. И это побудило их ввести и отстаивать субстанциальные формы, которые теперь пользуются такой дурной славой. Примечание. Имеется в виду учение Лейбница о субстанции. Конец примечания. И эти люди вовсе не так далеки от истины и совсем не так смешны, как воображают самые заурядные из наших новейших философов. Я совершенно согласен, что изучение этих форм нисколько не поможет нам в частности, в физики, и что ими не следует пользоваться для объяснения отдельных явлений. В этом и состоит ошибка наших схоластиков, а вместе с ними и врачей прошлого времени, которые думали, что объяснят свойства тел, ссылаясь на формы и качества, и нисколько не трудясь исследовать самый способ их действия. Подобно тому, как если бы кто-нибудь удовольствовался тем, что приписал бы часам часопоказательную силу, происходящую от их формы, не объясняя, в чем же она состоит, этого было бы достаточно разве только для того, кто покупает часы, да и то лишь, если он предоставит заботу о них кому-нибудь другому». Но указанная ошибка и злоупотребление формами не должны заставлять нас отвергать вещь, познание которой настолько необходимо в метафизике, что без него, по моему мнению, нельзя не понять, как следует первых начал, не возвысить дух познания невещественных натур и чудес Божьих. Тем не менее, геометру нет нужды затруднять себя запутанным вопросом о структуре непрерывности. Философу-моралисту и еще менее юрисконсульту или политику нет нужды биться за примирение свободы воли и божественного проведения, так как геометр может привести к концу все свои доказательства, а политик завершить все свои размышления, не касаясь вышеуказанных дискуссий. В то же время в философии и теологии они продолжают оставаться неизбежными и важными. Так и физик может подтвердить результаты опыта, либо используя более простые и уже сделанные опыты, либо геометрические и механические доказательства, не нуждаясь в соображениях общего порядка, относящихся совсем к другой сфере. А если он прибегает к Божьей помощи или к какой-нибудь душе, архе, то есть первопринципу, или еще к чему-то в этом роде. Он отходит от темы точно так же, как человек, который перед лицом необходимости принять важное решение практического характера, вдруг начинает длинно рассуждать о природе судьбы и свободе выбора. В жизни люди очень часто совершают эту ошибку, перегружая свои мысли размышлениями о фатальности. А иногда из-за этого даже отказываются от правильного решения или необходимой здесь тщательности. Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что ключ к примирению между вечной философией и новыми философами в строгом различении сфер собственно философской и собственно научной. Поэтому, настаивая на применении в качестве основы для объяснения научных явлений субстанциальных форм, последователи аристотилизма и схоласты доходят до абсурда. Однако и новые философы доходят до крайности только в противоположном смысле, отрицая целиком субстанциальные формы, остающиеся убедительными для объяснения явлений в иных областях знания. Как пишет С. Ванни Ровиги, Лейбниц видел, что можно получить два типа знания о природе: один философский, исследующий самые общие принципы, и другой научный, доступный познанию человека, поддающийся математической обработке. 4. Опровержение механистической теории и генезис учения о монадах. 4.1. Примечательная ошибка Декарта. На основе всего вышеизложенного становится ясно, что Лейбниц не ограничивается развлечением планов научного механицизма и философского финализма с последующим наложением одного на другое, но идет намного дальше, подрывая устои механицизма. Согласно Лейбницу, протяженность и движение – фигура и число – оказываются в действительности только внешними определениями реальности, идущими не дальше плана видимости показной стороны, то есть феномена. Протяженность Декартова res extensa не может быть сущностью тел, потому что ее одной недостаточно для объяснения всех свойств присущих телам, инерции, то есть определенного сопротивления и того, что, вызвать само движение можно лишь какой-то силой. Это означает, что по ту сторону протяженности и движения существует нечто, обладающее не механико-геометрической природой, а значит и не физической. Напрашивается вывод, что его природа метафизична. Именно она и является силой. От такой силы происходят и движение, и протяженность. Лейбниц считал, что он выиграл партию у Декарта, поскольку нашел у того физическую ошибку. Декарт действительно утверждал, что в механических явлениях постоянным остается количество движения. МВ, то есть произведение массы на скорость, то есть мертвая сила. По Лейбницу это научно недоказуемо. Постоянной остается кинетическая энергия, живая сила, как ее называет Лейбниц, которая определяется произведением массы на квадрат скорости, квадрат. Меж тем, исправление физической ошибки Декарта приводит Лейбница к очень важному философскому заключению. Составные элементы реальности и ее основа представляют собой нечто, находящееся вне пространства, времени и движения, то есть в тех самых проклинаемых субстанциях. Таким образом, Лейбниц вновь вводит в обиход субстанции, как силовые начала, но теперь в качестве так называемых метафизических точек, деятельных, духовных единиц. К этому решению Лейбниц пришел не сразу, а после интенсивного анализа картезианства, сначала заставившего его отказаться от Аристотеля, а затем через атомизм, вновь вспомнив Гассенди, к преодолению влияния Декарта и восстановлению соответствующим образом продуманного, измененного и сокращенного аристотелевского понятия субстанции. Цитируемым ниже отрывки из «Новой системы природы» Лейбниц с образцовой ясностью показывает последовательность своих умозаключений. Вначале, едва освободившись от иго Аристотеля, я обратился к пустому пространству и атомам, вещам, наиболее пригодным для удовлетворения воображения. Однако, изменив мнение после долгих размышлений, я убедился, что невозможно найти принцип истинного единства в одной только материи, иначе говоря, в том, что является исключительно пассивным, ибо она представляет собой всего лишь бесконечное скопление частей. Но все же множество может обрести реальность только из действительных единиц, имеющих другое происхождение и представляющих собой нечто совершенно иное, нежели точки, относительно которых, несомненно, что непрерывное не может состоять из них. Дабы найти эти реальные единицы, я был принужден прибегнуть к этому формальному, ибо что-либо материальное не может быть в одно и то же время и материальным, и совершенно неделимым, иными словами, обладать истинным единством. Таким образом, пришлось снова обратиться к субстанциальным формам, и, так сказать, восстановить их репутацию, столь поколебленную в настоящее время. Но это надо было сделать таким образом, чтобы они стали доступны пониманию и чтобы пользование ими было свободно от тех злоупотреблений, которые делались. Итак, я нашел, что природа этих форм состоит в силе, отсюда вытекает нечто аналогичное созданию и стремлению, и, следовательно, их нужно понимать наподобие того, как мы представляем себе душу. Но как к душе нельзя прибегать для объяснения частности в устройстве тел животных, точно так же, я думал, нельзя прибегать к этим формам для объяснения частных проблем природы, хотя они и необходимы для установления общих истинных принципов. Аристотель называет их первыми энтелехиями. Я, может быть, более понятно называю их первичными силами, которые содержат в себе не только акт, или осуществление возможности, но и первичную деятельность. Лебниц последовательно принимает на вооружение интелехию обозначающую субстанцию, поскольку она содержит в себе собственную детерминацию и сущностное совершенство, то есть собственную внутреннюю цель. Однако более типичным термином для обозначения первобытных сил субстанции станет слово «монада» от греческого «монос», означающего «единица», неоплатонического происхождения. Его ввел в обиход, хотя и в ином значении еще Джордана Бруно. 4.2. Следствие из открытия Лейбница Прежде чем мы перейдем к рассмотрению учения о монадах, необходимо пояснить некоторые важные последствия, возникшие на основе открытия Лейбница. Первое. Пространство не может совпадать с природой тел, как того хотел Декарт, и еще менее может быть сенсориум деи – органом восприятия Бога, как считал Ньютон, или даже абсолютным свойством Бога, как казалось последователю Ньютона Кларку. По Лейбницу, пространство становится феноменом, иначе говоря, способом проявления реальности. Речь идет не о простой иллюзии, а о «феноменон бене фундатум» – хорошо обоснованном феномене. Пространство представляет собой порядок вещей, сосуществующих в одно и то же время, то есть нечто, рождающееся из их соотношений. Значит, это не онтологическая величина, сущность или онтологическое свойство вещей, но результат связи между вещами, смысл которого мы понимаем. Итак, он bene fundatum, потому что зиждется на действительных отношениях между вещами, но не будучи самостоятельным реальным существом, это производный феномен. Полемизируя с Ньютоном и Кларком, Лейбниц прямо говорит, что пространство не идол в эконовском смысле, а субъективный способ проявления вещей, хотя и на объективной основе – отношений между вещами. Второе. Аналогичные выводы Лейбниц делает и для времени, которое становится точно так же, как и пространство, чем-то вроде ens rationis – сущности разума. Время не онтологическая река с реальным течением, равномерным и однородным, но представляет собой феномен Bene Fundatum. Как пространство берет начало во взаимоотношениях вещей, так и время есть феноменальный результат, вытекающий из последовательности вещей. Объективная основа времени заключается в факте предшествующего нынешнего и последующего существования вещей, следующих одна за другой. Отсюда мы выводим идею времени. Расценивать время как абсолютную сущность означало бы создавать идола в бэконовском смысле, что недопустимо. Короче говоря, пространство и время нереальности – существующие сами по себе феномены, вытекающие из существования других реальностей. Вот самое лаконичное определение, даваемое лепницам. Пространство представляет собой порядок размещения тел, посредством чего они, сосуществуя, обретают определенные местоположение относительно друг друга. Таким же образом и время – аналогичный порядок, относящийся к последовательности тел. Но если бы не было живых созданий, пространство и время остались бы только в идеях Бога. Этот этап важен в дискуссии вокруг феноменальной природы пространства и времени для понимания последующей революции, совершенной Кантом в данной области. Третье. Если дело обстоит таким образом, то разработанные механикой законы теряют характер математических, то есть логически непреложных истин, чтобы приобрести характер законов соответствия, то есть законов, основанных на правиле выбора лучшего варианта, по которому Бог сотворил мир и все вещи в нем. Это еще один удар по механицизму, освобождающий место для лучшей теории – финализма. Лебнец пишет в «Началах природы и благодати». Высочайшая мудрость Бога помогла выбрать, в частности, наиболее подходящие и соответствующие абстрактным или метафизическим основаниям законы движения. По этим законам всегда сохраняется одно и то же количество силы общей абсолютной, или действия, одно и то же количество силы относительной, или противодействия, наконец, одно и то же количество силы направляющей. Кроме того, действие всегда равно противодействию, и полный эффект действия всегда равен его полной причине. Удивительно, но принимая в расчет только действующие или материальные причины, невозможно было бы правильно понять законы движения, открытые в наше время, причем часть их найдена мною. Я обнаружил, что необходимо прибегнуть к конечным причинам, не зависящим от принципа необходимости, как это происходит с логическими, арифметическими, и геометрическими истинами. Они зависят от принципа соответствия, то есть мудрого выбора. Это одно из самых убедительных и явных доказательств существования Бога для тех, кто может углубляться в подобные вопросы. Четвертое. Отказ от картезианского видения мира и живых тел с механистических позиций. Мир в своей совокупности действительно напоминает огромный механизм, и механизмами являются равным образом все отдельные организмы вплоть до мельчайших частей. Но механизм Вселенной, как и механизмы детали, реализует божественную волю, выполняя конечную цель, намеченную Богом, путем выбора лучшего варианта. Таким образом... Механицизм является способом, посредством которого осуществляется высший финализм или достижение конечной цели. Разъяснение из монодологии Так органическое тело каждого живого существа представляет собой что-то вроде божественного механизма или естественного автомата, бесконечно превосходящего любой искусственный автомат. Действительно, механизм, построенный с помощью человеческого искусства, не является машиной в каждой из своих частей. Например, зубец латунного колеса состоит из частей или фрагментов, которые уже совсем не искусственные, в них нет больше ничего, что сохраняло бы характеристики машины, относящиеся к цели ее предполагаемого применения. Однако природные механизмы, то есть живые тела, все же являются механизмами в своих мельчайших частях, и так до бесконечности. В этом скрыта разница между природой и искусством, то есть между божественным искусством и нашим. 5. Основы монодологической метафизики Нам уже известно, что по Лебницу действительность состоит из центров силы, иными словами, из деятельных сил, метафизических и нематериальных точек или атомов. Центры силы представляют собой простые неделимые субстанции, которые Лейбниц назвал монадами, именно для того, чтобы указать на их простоту и неделимость, а энтелехии – для обозначения присущего внутреннего совершенства. Все существующее является либо одной простой монадой, либо совокупностью монад. Одним словом, монады представляют собой элементы всех вещей, поэтому если мы сумеем познать природу монады, то равным образом познаем природу всего сущего в мире. Но здесь рождаются новые проблемы. 5.1. Природа монады как представительная сила. Какова природа монады? Или лучше, если установлено, что монада не материя, а сила, какова природа этой силы? Монаду следует понимать в общих чертах по аналогии с нашей психической деятельностью. Монада абсолютно неделима и вместе с тем обладает богатым и многообразным содержанием. Наш разум также един но одновременно с этим богат и разнообразен по своему содержанию, состоящему из различных представлений. Кроме того, наш разум переходит от одного представления к другому и от одного желания к другому стремится к постоянному обновлению. И все-таки основными видами деятельности всякой монады являются следующие два. А. Деятельность, восприятие и представление – и б – тенденция к последовательным восприятиям. Собственно, эти два вида деятельности определяют различия разных монад. Монада сама по себе не может реально отличаться от других, а только посредством внутренних качеств и действий, которые не могут быть ничем иным, как ее восприятиями, то есть представлениями о сложном и простом, или же о том, что является внешним, и ее стремлений то есть переходить от одного восприятия к другому. Таковы принципы изменения. В действительности, простота субстанции не исключает многообразие изменений, которые должны находиться вместе в той же простой субстанции и заключаться в разнообразии ее отношений с внешними вещами. Так, например, в точке, какой бы простой она ни казалась, находится бесчисленное множество углов, образованных пересекающимися линиями. Вот один из наиболее деликатных моментов монодологии, и это хорошо понимает сам автор. Построение Лейбницы рискует превратиться в нонсенс или пустую игру парадоксальных суждений. Когда Лейбниц говорит, что природа деятельности всех монад состоит в восприятии, или в представлении, ведь он не имеет в виду восприятие или представление, сопровождаемое сознанием или пониманием. Между а. простым восприятием и б. сознательным восприятием – большая разница. Лейбниц старается подчеркнуть это даже лексически, называя сознательное восприятие психологическим термином «оперцепция». Итак, оперцепция свойственна только особым монадам, иными словами, относящимся к душе и разуму, поэтому можно сказать, что воспринимают все монады, но лишь некоторые, кроме восприятия, обладают еще и оперцепцией. Но даже в монадах, обладающих оперцепцией, количество бессознательных восприятий бесконечно больше числа осознанных оперцепций. Лейбниц изобретателен, доказывая положение своего учения. Он приводит пример. Мы сами, хотя и обладаем оперцепцией, как разумные существа, во многих случаях воспринимаем без оперцепции, иными словами, не отдаем себе отчета в том, что именно перед глазами. Часто мы испытываем состояние, при котором ничего не помним и воспринимаем неотчетливо, например, когда находимся в обмороке или погружены в глубокий сон без сновидений. В таком состоянии душа не очень заметно отличается от простой монады, однако поскольку подобное состояние длится недолго, душа освобождается и становится чем-то большим. Еще более хитроумные замечания и умозаключения философа, изложенные в новых опытах о человеческом разумении, где он говорит о мелких восприятиях, «петитес перцепционс». Это незаметные восприятия, то есть неосознаваемые нами восприятия, которыми наполнена наша повседневная жизнь, чему можно привести множество примеров. Вот один из них, ставший известным. Есть тысячи признаков, составляющих считать, что в нас ежеминутно существует бесконечное множество восприятий, но без оперцепции и обдумывания, то есть в душе происходят изменения, которых мы не замечаем, потому что впечатления либо слишком незначительны, либо очень тесно связаны друг с другом, либо многочисленны, вследствие чего удается различать их только частично. Несмотря на это, впечатление беспрестанно заставляет ощущать их действия и даже чувствовать растерянность от их множества. Таким образом, мы не обращаем внимания на движение мельницы, шум воды, если проводим некоторое время поблизости и привыкаем к ним. Не потому, что это движение не затрагивает наших органов чувств и не вызывает никакого отклика в душе благодаря гармонии души и тела, а вследствие того, что лишенные новизны впечатления, находящиеся в душе и теле, недостаточно сильны, чтобы вновь привлечь наше внимание и нашу память. В самом деле, всякое внимание требует памяти, и часто, когда мы не предупреждены, что надо обратить внимание на одно из наших сиюминутных восприятий, мы пропускаем его, не только о нем не задумавшись, но даже не заметив. Однако, если кто-нибудь вдруг предупредит нас и обратит наше внимание на некое явление, допустим, шум, то мы его заметим и вспомним сразу после предупреждения, что уже слышали этот шум. Так, если мы не сразу замечаем какие-либо свои восприятия, то оперцепции от них образуются только по истечении некоторого времени, хотя и очень короткого, после предупреждения. Чтобы лучше судить о мелких восприятиях, которые нам трудно различать в общей массе восприятий, я привык пользоваться примером рокота моря, всегда воспроизводящего впечатление на приходящих к берегу людей. Чтобы понять этот рокот, необходимо воспринять его, несмотря на то, что любой из этих звуков можно узнать только в скоплении звуков всех других волн, то есть в общем шуме рокота. А если производящая шум волна только одна, то звук невозможно заметить. Поэтому нужно, чтобы человек был хоть немного взволнован движением каждой отдельной волны, чтобы имелось какое-то восприятие каждого из этих звуков, какими бы легкими они ни казались, в противном случае не помогут даже сто тысяч волн. Никто никогда не спит так глубоко, чтобы не почувствовать хотя бы неясного и слабого ощущения. И мы никогда не проснемся от самого сильного шума в мире, если прежде не получим восприятие его начала, каким бы незначительным оно ни было. Равным образом веревка никогда не порвется даже от очень большого усилия, если она не будет натянута и напряжена хотя бы минимальным усилием. Следовательно, эти мелкие восприятия по своим последствиям имеют большее значение, чем можно было бы полагать. Именно они образуют это неизвестное, то есть ощущение, вкус, образы свойств, чувства, ясные в своей совокупности, но не ясные по отдельности. Они формируют впечатления, производимые на нас предметами извне и заключающими в себе бесконечность. Эти связи имеет любое существо со всей остальной Вселенной. Возвращаясь к утверждению Лейница о том, что всякой монаде свойственно восприятие, можно сказать, что всякой монаде свойственно быть экспресио мультарум у ин-уно, выражением многого в единичном, где Экспрессио обладает разными уровнями и только на самом высоком достигает сознания. 5.2. Каждая монада представляет Вселенную и является как бы микрокосмом. Решение первой основной проблемы, касающейся природы монады, немедленно воздвигает второй, не менее важный вопрос. Что воспринимает и представляет каждая монада? Ответ Лейбница четок каждая монада представляет все остальные иными словами вселенную целиком каждая субстанция с точностью выражает сущность всех остальных в силу существующих между ними связей сотворенная монада представляет всю вселенную как целокупность вот два отрывка с примерами первый из рассуждения метафизики всякая субстанция как целый мир как живое зеркало Бога или же всей Вселенной. Она отражает ее, Вселенную, по-своему, особо, так же, как один и тот же город представляется по-разному в зависимости от местонахождения наблюдающего. Поэтому мы можем сказать, что Вселенная умножается во столько раз, сколько существует субстанций, а Божья слава умножается с ней наравне пропорционально различным представлениям о его творениях. Можно сказать, что всякая субстанция каким-либо образом несет в себе особенности бесконечной мудрости и всемогущества Бога, подражая ему по мере своих возможностей. Она отражает, хотя и смутно, все происходящее во Вселенной, прошлое, настоящее и будущее, а также все, имеющее определенное сходство с восприятием или бесконечным познанием. Поскольку все другие субстанции отражают, в свою очередь, эту субстанцию и приспосабливаются к ней, можно сделать вывод, что она распространяет свою силу на все остальные субстанции по аналогии с всесильным Творцом. В следующей цитате из «Монодологии» Лейбниц уточняет «Впрочем, в том, что я сказал, видны априорные основания, почему не может быть иначе». Бог, приводя в порядок целое, заботится о каждой части, о каждой монаде. А представляющую природу монады ничто не может ограничить так, чтобы она представляла лишь одну часть вещей. Смутно она представляет детали всей Вселенной, а отчетливо только небольшую часть вещей, тех, которые наиболее близки к каждой монаде или превосходят ее по размерам. В противном случае любая монада была бы божеством. Значит, монады ограничены не предметом, а способом познания предмета. Все монады смутно относятся к бесконечному, ко всему, но они ограничены и различаются между собой восприятиями. Это то, что греки называли заговором всех вещей между собой, а философы Возрождения обозначили выражением «омнио убикве» – «все везде», иными словами, присутствие и отражение всех вещей в каждой. Следовательно, можно сказать, что учение Лейбница, согласно которому всякая монада представляет все остальные, является новым вариантом классической доктрины «все во всем», впервые изложенной греческими естествоиспытателями и медиками, а затем дополненной и разработанной с метафизических позиций античными неоплатониками и учеными Возрождения. Кроме того, выясняется, что античное учение о человеке как «позрождение», В микрокосме теперь распространилась на все субстанции всякая монада есть микрокосм побницу с тех пор как всякая монада стала постоянным живым зеркалом вселенной зеркалом всех событий вселенной мы если обладаем достаточно проницательным пытливым умом можем распознать в мельчайшей монаде все что произошло происходит и произойдет в будущем сможем увидеть то, что отдалено во времени и пространстве, полную историю Вселенной. В душе каждого из нас, как во всякой монаде, представлена единая связь Вселенной, но только в неопределенном будущем станет возможным объединение того, что пока от нас сокрыто. Смысл этой концепции Лебниц передал выразительной формулировкой «Настоящее всегда несет в себе зародыш будущего». В каждом мгновении присутствует совокупность времен и событий во времени. Это принцип «все во всем» еще и в хронологическом срезе. 5.3. Принцип тождества неразличимых. Из всего вышеизложенного вытекает третья проблема. Если все монады представляют всю Вселенную, как же они различаются между собой? Сам вопрос частично подсказывает ответ, надо лишь его дополнить. Каждая монада представляет всю Вселенную, но с разным, большим или меньшим уровнем развлечения восприятий и под разными углами рассмотрения. И именно тип перспективы делает каждую монаду не схожей с другими. По Лебницу, разнообразие перспектив в представлениях настолько велико, что различные вещи не только отличаются друг от друга по видам, но даже в пределах одного и того же вида не существует хотя бы двух вещей абсолютно одинаковых при сравнении. Точно известно, что несмотря на принадлежность к одному и тому же виду, два листа, два яйца – Два тела никогда не бывают совершенно сходными, и бесчисленное множество разновидностей, которые не могут быть включены в существующее понятие, определяются как другие особи, но не другие виды. Удивительно, что высшая мудрость нашла средства с помощью субстанций бесчисленными способами разнообразить один и тот же мир в одно и то же время. Поэтому мир, уже обладая бесконечным многообразием в себе и будучи многообразным и по-разному выраженным посредством бесконечного числа различных представлений, продолжает получать бесчисленное их множество». Все, что говорит Лейбниц в примерах, относящихся к листьям, яйцам, телам и в ранее цитировавшемся примере о каплях воды, представляющих собой совокупности монад, точно подходит для каждой отдельной монады. Отсюда Лейбниц выводит принцип тождества неразличимых, согласно которому не существует двух неразличимых субстанций, иначе говоря, абсолютно не дифференцированных, а следовательно тождественных. Или другими словами, если допустить, что могут существовать две неразличимые субстанции, то они неизбежно совпадут и станут единой тождественной субстанцией. По мнению Лейбница, этот принцип крайне важен и способен изменить положение метафизики вместе с принципом достаточного основания, о котором мы поговорим ниже. Таким образом, философия Лейбница, во-первых, представляет новый способ объяснения индивидуальности каждой субстанции, во-вторых, дает обоснование бесконечного разнообразия субстанций и гармонии Вселенной. Первое. Касательно первого принципа Лейбниц говорит, принцип индивидуализации относительно особей сводится к принципу различения. Если бы две особи были во всем одинаковы и равны, одним словом, неразличимы между собой, не было бы и принципа индивидуализации, и, осмелюсь сказать, в этих условиях не было бы никакого индивидуального различения и отличия особей. Второе. Второй принцип допускает чрезвычайное богатство действительности. Если даже две монады, какими бы скромными и малыми они ни были, нет, тождественные, тогда Вселенная не только в своей совокупности, но и в мельчайших простых элементах дает бесконечную дифференциацию, что означает бесконечное многообразие, безграничное богатство, величайшее из возможных. И, наконец, следует подчеркнуть, что различные ракурсы, в которых монады представляют Вселенную и разный уровень познания, позволяют Лейбницу установить иерархию монад. На самой низкой ступени находятся монады, у которых ни одно восприятие не достигает уровня оперцепции. За ними следуют монады с повышающимися уровнями восприятия, доходящими до памяти на верхних уровнях и разума на самых высоких. В Боге все представления на уровне абсолютной ясности и осознанности, поэтому Бог совершенным образом видит все во всем. 5.4. Закон непрерывности и его метафизическое значение. Лемниц всегда особо выделял закон непрерывности. Вот что он пишет в новых опытах. «Ничего не происходит одним махом, и одним из моих наиболее проверенных принципов Является убеждение, что природа никогда не делает скачков. Когда я говорил о нем впервые в новостях из Республики ученых, то назвал этот принцип законом непрерывности. Его значение в физике очень велико. Он устанавливает, что переход от малого к большому и от большого к малому всегда совершается через промежуточные величины, как по отношению к степеням, так и по отношению к частям, и движение никогда не берет начало непосредственно из состояния покоя, а возвращение к состоянию покоя возможно не иначе, как через меньшее движение, подобно тому, как никогда нельзя пройти некоторого пути или длины, не пройдя предварительно меньшей длины. Этот закон имеет ценность не только для физики, но и для геометрии. Между параволой и эллипсом целый ряд бесконечно малых разностей, следующих друг за другом по градации, аналогично случаю перехода от движения к покою. И для метафизики, между субстанцией и субстанцией, так же как между состоянием и состоянием, бесконечно малые разности с совершенной непрерывностью переходят одна в другую. Закон непрерывности дополнителен к закону тождества неразличимых. Закон непрерывности устанавливает, что в ряду сотворенных вещей любая возможная позиция занята, так же как принцип Тождество неразличимых устанавливает, что любая возможная позиция занята только один раз. F. Копплстон 5.5. Сотворение монад и их неразрушимость Только Бог есть единая простая первичная монада, последнее основание вещей. Все остальные монады произведены или сотворены Богом. Они возникают из беспрерывных излучений божества. Излучение – термин неоплатонизма, применен здесь лейбницем, чтобы отразить сотворение из ничего. Кроме того, единожды сотворенные монады не могут умереть, они могли бы погибнуть, только уничтоженные сотворившим их богом. Субстанция не может возникнуть иначе, как сотворенная, а погибнуть путем уничтожения. Одну субстанцию нельзя разделить на две – а из двух субстанций нельзя сделать одну, так что число субстанций естественным путем не увеличивается и не уменьшается. Шестое. Монады и строение Вселенной. Как было сказано, монады являются элементами всех вещей. Как следует понимать это утверждение в контексте учения Лейбница? Ошибочно предполагать, что монады размещены в каком-либо пространстве, например, как атомы Демокрита, и могут механически и физически скапливаться в определенном месте пространства. Ведь они не могут быть ни физическими точками, так как физическая точка делима, ни геометрическим, так как геометрическая точка, будучи неделимой, все же находится в пространстве. Пространство – феномен, образованный из монад, а следовательно не является исходным началом сущего, поэтому монады – метафизические точки или центры деятельной силы. Итак, из этих метафизических субстанций Лебниц должен вывести целую Вселенную. В частности, ему придется разъяснить следующие важные пункты. Первое. Каким образом зарождается материя из нематериальных монад? Как образуется телесность монады, которая сама по себе не является телом? Второе. Как из простой монады образуются животные? Третье. Как и почему, учитывая принцип непрерывности, согласно которому природа не делает скачков, бывает разница между душами, существами, наделенными разумом, и всеми остальными вещами? Посмотрим, как Лейбниц ищет решение каждой из этих проблем – От чего зависит вразумительность всей его системы. 6.1. Объяснение материальности и телесности монад. Монада как исходное начало сущего является началом силы и способности действия. Но активность самостоятельна только у Бога. У всех остальных монад способность к действию ограничена, то есть несовершенна. Причина в материальности монады.